Глава 10. Пройти через посты охраны лагеря не составило никакого труда. Меня лишь с вялым любопытством спросили, куда это я намылился с утра пораньше и получив ответ в формате «на охоту», тут же отстали. В свободное от патрулей время каждый из местных имел полное право отправиться добывать энергию, ну или умереть в процессе этого. Трудно сказать, почему местное руководство не пыталось запретить подобные охотничьи вылазки, ведь они были далеко не безопасны, но факт остается фактом. Другое дело, что мирные старались охотиться группами, и одиночек типа меня в этом деле практически не встречалось. Отойдя от лагеря Мирных на несколько десятков метров, я сместился с центра четырехполосной дороги ближе к домам и теням, что позволяли укрыться от любопытных взглядов. Лучше лишний раз перестраховаться. Уж больно высока здесь цена ошибки. Путь мой лежал на окраину района, где я присмотрел себе одно перспективное место, способное стать неплохим укрытием. В теории. Уходить далеко от лагеря Мирных откровенно не хотелось. Этот район худо-бедно патрулировался, из-за чего крупные стаи по большей части старались обходить его стороной. Значит, шанс наткнуться на них будет куда меньше. К тому же с этим районом мне уже удалось познакомиться, и это тоже плюс. Лучше хорошо знать территорию, где собираешься осесть, на случай всяких неприятных случайностей. Дорога до нужного места у меня заняла не больше получаса, с учетом того, что шел я никуда не спеша, вслушиваясь в окружающую тишину города, Один раз на своем пути встретил небольшую стаю падалей в три особи, но те оказались заняты телом какого-то бедолаги, судя по экипировке одного из новичков. Помочь ему я уже не мог, потому просто аккуратно обошел пирующих тварюк, крепко сжимая в руках арбалет. Мелькнувшую в голове, мысль испытать печать и пока отбросил в сторону. Место, где твари поймали беднягу, было слишком уж открытым, и мне совершенно не улыбалось экспериментировать здесь, чтобы потом присоединиться к мертвецу. Ничего. Я уверен, в будущем у меня еще не раз и не два появится возможность проверить ловушки в лучших условиях. Наконец я оказался на месте. Самый обычный двор из старых кирпичных хрущевок, а рядом с ним стоит коробка городской ТС высотой где-то в 10 этажей. Узкие бойницы окна, прочные бетонные стены толщиной в полметра, способные выдержать даже взрыв, и два входа в противоположных друг от друга концах здания. Там же располагаются и лестницы, поднимающиеся к каждому этажу. Таким образом, всегда минимум два полноценных выхода. Не понимаю, почему северные или те же мирные не пытались использовать подобные строения. Они в буквальном смысле предназначены для долгого укрытия и обороны. А еще по ДТС всегда устанавливали убежище, что может также пригодиться. В свое время мне довелось поработать в подобном здании. И кое-какое представление о нем имелось. Если говорить проще, это АТС – настоящий подарок. И главное тут, чтобы здание не облюбовал в качестве укрытия кто-нибудь другой, например, те же кошмары. Сбивала говорил, что они большие любители подобных мест, поэтому придется проверять здание очень внимательно. Жить рядом с кошмарами опасно для здоровья. Внутрь проникнуть не составило большого труда, хотя отчасти тут мне повезло. У АТС сбоку была сделана одноэтажная пристройка, в которой находился какой-то салон связи, и, войдя на задний двор здания через открытые нараспашку ворота, я очутился перед незапертым черным входом в салон. И это хорошо. Мне откровенно не хотелось использовать магические ловушки для вскрытия дверей. Получается, у здания было не два, а даже три выхода. Удобно. Осторожно заглянул внутрь пристроя и прислушался. Ни звука. Но это еще ничего не значит». Как можно тише шагнул внутрь, держа заряженный арбалет перед собой. Остановился, пройдя не больше пары метров, и прикоснулся к стене коридора, ведущей куда-то вглубь здания. Мысленный приказ, и вот уже на стене, к которой прикоснулся, появился магический рисунок, горящий мягким лазурным светом. Миг, и он исчезает, словно ничего там и не было». Еще в лагере мирных, находясь у себя в квартире, я достаточно поэкспериментировал с созданием ловушек. Ничего в сущности сложного. Как и с арбалетами и браслет, заботливо вложил в мою голову все нужные знания для создания ловушек, только бонусом к этому еще и шла общая теория магии, ну и пара простеньких фокусов до да кучи. Ничего полезного по своей сути. Например, создание легкого телекинетического воздействия. К сожалению, для чего-то действительно полезного я должен изучить соответствующий навык, и никак иначе. Так что великим магом и волшебникам, познавшим тайны мироздания благодаря собственному опыту, мне не стать. Похоже, лабиринту не нравится, когда его правила пытаются обойти. Установка ловушки изрядно истощила запас очков магии. Сразу небольшим мысленным усилием изменил тип активации ловушки на приказ — Не принципиально, но хотелось бы самому контролировать момент подрыва. Вообще принцип управления и использования магии оказался элементарным. Стоило только разобраться в основах, и все происходило как будто само, на чистом автоматизме. Закончив с ловушкой, я двинулся дальше. То и дело, приходилось останавливаться возле очередной двери и аккуратно осматривать помещение из относительно безопасного коридора. Пока удача мне улыбалась, я не видел и не ощущал присутствия внутри пристроя зверья. Очередная комната, судя по всему, внутреннее помещение салона. И вновь ничего. Наконец, все двери мной были проверены, и я смог позволить себе немного расслабиться. Самое опасное и простое позади. А сейчас придется проверять помещение АТС. То еще занятие. Благо, большая часть этих помещений уже не используется. Телефонные кроссы сейчас не самые популярные вещи. А серверы и телекоммуникационное оборудование занимает по сравнению с теми же древними стойками, куда меньше пространства. На то, чтобы проверить все 10 этажей этого огромного здания, у меня ушло больше трех часов. И это при том, что я не залезал внутрь опечатанных и запертых помещений. Но зато теперь мог с уверенностью сказать, что внутри здания я один, и теперь можно не ожидать удара в спину от какой-нибудь особенно гадкой твари. Вроде бы отличное я себе убежище нашел. Даже смотреть другие варианты не хочу. Это подходит на все сто пока местом своего пребывания я выбрал второй этаж. Во-первых, не нужно долго спускаться и подниматься, во-вторых, легче контролировать улицу возле здания и входы ВТС. Теперь оставалось дело за малым. Перетащить сюда все мои вещи из лагеря мирных и натаскать достаточно еды. Благо удалось найти в одном из помещений, используемом связистами, настоящий холодильник. А еще неплохо бы сварганить себе нормальное спальное место и найти побольше одеял. Внутри здания было действительно холодно. У меня оставалось время на то, чтобы ознакомиться с районом вокруг здания, а также проверить силу магических ловушек. Особенно последнее. Я все еще плохо себе представлял, на что они способны. Главное не подставиться на ровном месте и соблюдать максимальную осторожность. Ошибка может стоить очень дорого. Дома рядом с моей будущей базой оказались в основном старой застройки. Хотя порой встречались и новые высотки, воткнутые на небольшой пятачок пространства. Да так, что непроизвольно задаешься вопросом «Зачем?». Из магазинов все как обычно. Аптеки, супермаркеты, небольшие ночники и лавки хозяйственных товаров. Я бы, наверное, даже разочаровался, если бы не обнаружил относительно недалеко огромный магазин строительных товаров, не отмеченный на карте. Сюрприз, значение которого трудно переоценить, особенно в этом богом забытом городе вечной ночи. Кандидатов для проверки печати я смог найти относительно быстро. Рядом с АТС отиралась тройка падалей, что-то напряженно пытаясь найти в кустах рядом с зданием. Возможно, те же самые тварюги, которых я видел недавно. Наткнулись на мой след или их заинтересовало что-то еще, Не суть. Главное, они как нельзя лучше подходили для проверки возможностей нового навыка. Спустившись на первый этаж, я, стараясь не шуметь... Направился во внутренний двор и не спеша выбрался из ворот. Устраивать возле будущего укрытия шумы и эксперименты с ловушками было бы последней глупостью, поэтому я сместился в сторону. Как раз в нескольких десятках метров отсюда была небольшая огороженная стоянка с высоким железным забором и массивной двустворчатой дверью. В ней виднелась распахнутая настежь маленькая калитка то, что надо. Как раз в проходе и установлю вторую ловушку. Если что-то пойдет не так. Отступлю к убежищу. Хотя, как мне кажется, все эти предосторожности будут лишними. Закончив с установкой и окончательно исчерпав при этом свой запас очков магии, я осторожно выглянул из-за калитки. Чисто. Твари слышу хорошо. Шебуршаться в нескольких десятках метров от меня. Все еще не почуяли. Делаю несколько шагов в их сторону, стараясь разглядеть в полутьме двора движения. Спину первой падали замечаю практически сразу. Ее товарки немного дальше, их я вижу лишь по движением теней. Поднимаю арбалет и на выдохе посылаю болт в бок твари, аккурат чуть выше лопатки передней лапы. Короткий визг боли, и вот уже в мою сторону, ломая кусты, устремляются пара оставшихся тварей. Тут же смещаюсь назад, мысленно сосредотачиваясь на ловушке, установленной в калитке. Важно не проморгать нужный момент. Разряженный арбалет забрасываю за спину и хватаюсь за метательные ножи. Миг, и вот уже аккурат посреди ворот появляется гибкое тело падали, несущейся за мной. Мне достаточно лишь мысли, чтобы в ту же секунду активировать ловушку. Магические знаки на земле точно под тварью вспыхивают яростным сиреневым светом и разрываются с каким-то необычно тихим хлопком. Но при этом часть незакрытых ворот в буквальном смысле выворачивает наизнанку, а тварь в один миг превращается в кровавое месиво. Вторую падаль спешащую следом задевает по касательной, и я слышу ее захлебывающиеся хрипы где-то за воротами. По земле проносится волна дрожи, заставляя внутри все перевернуться. Еще бы несколько метров и меня бы точно задело. Только сейчас доходит, насколько же это была идиотская идея использовать ловушку и не проверить хотя бы просто ее эффект в холостую. Гений, блин! Пока есть возможность, в несколько движений перезаряжаю арбалет, не забывая одним глазом посматривать на раскуроченный проход в воротах. Еще не хватало, чтобы сюда заявился первый подранок с болтом под лопаткой. Хотя я уверен, что тварь уже не жилец. Но на всякий случай лучше всегда перестраховаться. И лишь когда арбалет был перезаряжен, а я готов к любым неожиданностям, смотрю одним глазом логи браслета. Энергия жизни плюс два. Морф. Энергия жизни плюс один. Морф. Энергия жизни плюс 2. Морф. Собрано 46 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером Морф. Прогресс 3 из 20. В процессе. Готовы твари. Не густо насыпала, конечно. Вроде бы раньше даже в группе давала больше. Какой-то понижающий коэффициент. Возможно, у меня все еще катастрофически не хватало информации об этом проклятом мире, в котором очтился. И никто не спешил ею со мной делиться. «Во всем приходится разбираться самому». С некоторой грустью глянул на опустошенный запас очков магии «На сегодня я точно все. Нужно возвращаться». Но перед этим двинулся к раскуроченным вратам парковки, чтобы поближе посмотреть на результат действия ловушки. Одну из падалей, которой не повезло оказаться по центру ловушки, размазала по части бетонного забора и воротам ровненьким слоем, Тут и там валялись ошметки шкуры, плоти и прочие требухи отвратительное зрелище, и воняло кровью так, что хоть стой, хоть падай. Хорошо додумался не устраивать охоту во дворе будущего убежища, но все равно получилось близко. Уверен, кого-то этот запах точно привлечет. Проверяю, как там дела у второго монстра. Выглядит он куда лучше, оторвала лишь часть морды и передних лап. В целом, если бы эта падаль находилась чуть дальше, у меня бы могли появиться серьезные проблемы. Что же, учтем на будущее. Возможно, все таки есть какой-то вариант регулировки мощности ловушки? Последнее существо я нашел в кустах, там, где я оставил. Болт застрял глубоко в шкуре падали и, похоже, убил ее почти сразу. От идеи вырезать его я отказался. Что-то мне подсказывает, что я непременно запачкаюсь в процессе этого дела. А ходить по городу, воняя кровью... Какая себе идея. А что если в голову вдруг приходит совершенно идиотская идея, но проверить ее я просто обязан? Прикладываю браслет к трупу падали и мысленно использую определение. Миг, и вот уже браслет издает характерную вибрацию, а я смотрю с удивлением в него. Тело существа, морф первого уровня. Искусственно созданное существо. Вид отблеска серый. Значение жизни незначительное. Опасность для именованного незначительная. Что еще за вид отблеска и значение жизни? Непонятно. Но по логике я думаю, что здесь речь идет о качестве энергии из этого морфа. Надо бы при случае попробовать проверить и другие типы тварей. Повинуясь внезапному импульсу, приложил браслет к плечу, попытавшись определить самого себя. И ничего не произошло. Браслету оказалось фиолетово до моих попыток использовать определение таким способом. Что же, такой результат, тоже результат. Наконец, закончив со осмотром, я направился обратно в лагерь мирных. Очень надеюсь, что у меня будет еще завтра свободный день, прежде чем кто-то из помощников шефа поставит меня в патрулирующую группу. Шанс на это имелся. Сегодня в лагере прибавилось людей, и у заместителей будет достаточно головной боли по поводу формирования групп, чтобы еще и заняться моей скромной персоной. По крайней мере, я на это сильно надеялся. В убежище еще надо слишком многое сделать, и сейчас заселяться в него было слишком рано. Я изначально рассчитывал, как следует подготовиться к этому. И большая удача, что первая же моя попытка оказалась такой удачной. Сразу был готов потратить на это несколько дней, а тут прямо первая попытка и стопроцентное попадание». Где-то на полпути до лагеря наткнулся на один из патрулей мирных из пяти человек, двое из которых несли за спиной большие походные рюкзаки, фуражиры. Значит, где-то по пути обновились магазины с товарами. Меня узнали практически сразу, но перед этим я испытал очень неприятное ощущение, когда на тебя направлено сразу несколько заряженных арбалетов. Удалось выяснить, что в лагере все еще суета, связанная с прибытием большого количества новичков. У последних куча вопросов и перед тем, как распределять их по группам, следует понять, кто останется, а кто уйдет. Но, положа руку на сердце, кто в здравом уме в такой ситуации захочет уйти? Как мне кажется, я один из немногих, кого не устраивает пребывание в лагере и близость к шефу с его подходом к управлению людьми. Та же Май видела все то же самое, что и я, но уходить не горит желанием и даже готова убеждать себя в том, что та ситуация была просто случайностью. Это ее выбор, который я даже отчасти понимаю. Помимо этого, патруль поделился информацией о том, что сегодня в районе мирных поразительно тихо. Твари уж очень мало, и они по какой-то причине вглубь не забредают. Трудно сказать, что стало причиной этого, но патрульные совершенно точно не были против такой передышки. То, что это все ненадолго, было очевидно всем без исключения. К моменту моего возвращения просвещение новичков уже закончилось. Хотя какое там просвещение? Если они подавали информацию так, как это делал тот же забивало, то вопросов должно было остаться еще больше. По большей части новички сейчас еще находились тут, под навесом. Заняли почти все столики, ожидая чего-то. Тренер с «Медведем» тоже были здесь, занимая чуть ли не отдельный столик. Как я понимаю, они как раз сейчас занимались распределением вновь прибывших по группам заодно немного общаясь с ними. А вот что мне действительно не понравилось, так это присутствие шефа, который сидел за одним столиком с девочкой-подростком, той самой, у которой был примечательный магический жезл».